Может быть, у вас есть еще какие-нибудь расчеты, может быть, я и не самое главное теперь высказала, но все равно вы меня обманывали. Это главное, это вам и надо было сказать прямо в лицо. только это. это все доказательства. Но подумайте, иступленная вы женщина этой выходкой. Как вы называете мое предложение во вторник, я слишком себя связывал. Это было бы слишком легкомысленно для меня, Чем? чем вы себя связывали. Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушкой? Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, заморавшая себя, безнравственная. Стоит ли с ней церемониться, коли шутка может принести хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду? В какое же положение вы сами ставите себя, Наталья Николаевна, подумайте. Вы непременно настаиваете, чтобы с моей стороны было вам оскорбление,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 — Если я не восстал на тебя, то верю, что ты не мог оскорбить, да и не могу я поверить, чтоб можно было так оскорблять. «Слышите — Слышите? — вскричал князь Наташа. — Во всем виноват я, не обвиняй его, это грешно и ужасно. — Слышишь, Ваня, он уже против меня, — вскричала Наташа. «Довольно — Довольно, — сказал князь, — надо кончить эту тяжелую сцену.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 как вы сами Давичи, выразились, для того, чтобы этим снова привязать его к себе по-старому. Ведь это выходит по вашей же теории. Я потому так и говорю. Но довольно, решит время. Я буду ждать минуты более спокойной, чтобы объясниться с вами. Надеюсь, мы не прерываем отношения наши окончательно. Надеюсь, тоже вы научитесь лучше ценить меня. Я еще сегодня хотел бы вам сообщить мой проект насчет ваших родных, из которого вы бы увидали, но довольно.